Глава 13 Светлана сняла с меня петличку и забыла спросить про ухо. Илья отчаянно ругался с мужчиной, который привел на съемки козла, выдав того за козу. Маша и Коля бодро унесли свои гремерки, и я решила быстренько удрать из телецентра пошла по извилистому коридору и налетела на Розу Михайловну. «Уже отснялись?» — дружелюбно спросила гримерша. «Да-да», — подтвердила я, «надеюсь, что не станет вести длинную беседу». Но она внезапно спросила. «Виола Ленинидовна, а правда, что вы пишете романы, которые основаны на реальных событиях, и к нам приехали, чтобы выяснить, кто в Ковалеве маньяк, убивший Севу?» «Первое соответствует действительности», — подтвердила я. «Второе — выдумка». «Я собралась встретить Новый год в компании с Анатолием и его друзьями. В Ковалеве я появилась, когда Всеволод еще был жив». «Но это вы помогли поймать Агату?» не успокаивалась собеседница. «В некотором роде да», — осторожно ответила я. откуда вам известны подробности? Неужели местные газеты столь оперативны?» Роза Михайловна похлопала рукой повисящую у нее на боку объемистой сумки. «В интернете уже вывесили новость. Самая редко брожу по сети». «Вот и забываю о её потрясающих возможностях», — вздохнула я. Собеседница из подлобья посмотрела на меня. «Можете уделить мне пять минут? Хотя вы звезда, навряд ли захотите общаться с рядовой гримершей. Что за глупости? Я не делю людей на белых и черных и не причисляю себя к сонму великих», — возмутилась я. «Пожалуйста, давайте поговорим. Только где? В коридоре не совсем удобно». Роза Михайловна толкнула какую-то дверь. «Тут никого нет». «Отлично», — улыбнулась я. «Идите вперёд, я за вами». «Здесь не очень уютно», — извиняющимся тоном произнесла гримерша, оглядывая комнату. «Да и грязновато, пол лет сто не мыт». «Ерунда», — отмахнулась я. «О чем вы хотели побеседовать?» Роза Михайловна прищурилась. «Агата не виновата, вы ошиблись. Она не могла убить Севу». Я опустилась на колченогую табуретку. «Об этом тоже сообщается в интернете?» «Нет», — нахмурилась гримерша. «Я прекрасно знаю Хашимову». Агата совсем не пушистый зайчик, подчас бывает жесткой, но жестокой никогда. Понимаете разницу? Вы дружите с невесткой Анатолия? удивилась я. Роза Михайловна села на продавленный диван и сложила руки на коленях. Приехав к Ковалев, агата сняла у меня комнату. Согласитесь, проживая совместно в тесной двушке, можно хорошо узнать человека. Я с уверенностью могу сказать, это порядочная женщина. С нуля подняла свой бизнес, начинала с жвачки, а теперь ворочает приличными деньгами. Причем, в отличие от большинства наших рыночных деятелей, ведет дела честно. У нее солидный доход, и она получила российское гражданство. «Хашимова из другой страны?» — уточнила я. Роза Михайловна кивнула. «Да, она из Казахстана. В ее семье всегда говорили на русском. Мать у нее учительница литературы, отец директор школы, прекрасные интеллигентные люди». Но родители Агаты погибли во время пограничного конфликта. Извините, я не знаю подробностей. Агата не из тех, кто станет давить на жалость, говоря о пережитых трудностях. Она лишь сказала, что у семьи был дом в небольшом городке вблизи границы с Китаем. Там что-то случилось. Девушка осталась сиротой, не смогла жить на родине, где все напоминало о маме с папой, поэтому решила попытать удачи в России. После нескольких лет скитания осела в Ковалеве. Здесь ей удалось подняться с коленей. Агата — человек несгибаемой силы воли, редкостного упорства и целеустремленности, никогда не свернет с намеченного пути, преодолеет все препятствия и добьется того, чего хочет. А теперь назовите хоть одну причину, почему ей выгодно убить Севу. Хашимова вовсе не дура, она руководствуется не эмоциями, а умом. Я, к сожалению, совсем другая, всегда рыдаю, если сталкиваюсь с неприятностями или впадаю в панику, когда нарушается привычный ход жизни. Сколько раз я слышала от Агаты «Роза, надо быть готовой к любым неожиданностям». Зачем спецслужбы постоянно проводят учения? Чтобы в момент настоящей угрозы их действия были отточены до автоматизма. А ты упала, разбила коленку и в слезах тонешь, вместо того, чтобы искать телефон врача. А лучше, если он будет под рукой. Все должно быть предусмотрено. И не рыдай, когда случается беда. Слышала поговорку «Слезами горю не поможешь»? Так вот… Если произойдет что-то неприятное, то в первую очередь надо сделать глубокий вдох, потом медленный выдох, затем спросить себя, это реально настоящее горе? Случилось нечто фатальное, непоправимое или бытовая ерунда, испортившая настроение? Подлинное несчастье с людьми бывает один-два раза за всю жизнь, остальное можно пережить. В любой, на твой взгляд, беде непременно есть положительные моменты и всегда найдется как минимум два выхода из ситуации. Но, например... Выяснила, что у мужа появилась любовница. И как поступить в этом случае? Сначала тщательно просчитай все за и против. Варианты своего поведения. Первый. Закатываешь супругу скандал, выгоняешь его из дома или уходишь сама. Минус у такого решения – семья развалилась, дети остаются без отца, возникают финансовые трудности. Плюсы – ты свободна, никто не делает тебе замечаний, хлопоты по домашнему хозяйству уменьшились в разы, отпала необходимость общаться со свекровью. Второй вариант. Закрываешь глаза, делаешь вид, что понятия не имеешь о любовнице и пытаешься разжечь в муженьке страсть к себе. Минусы здесь такие. Приступы ревности, обиды, потеря самоуважения, возможный уход супруга к другой бабе. Теперь плюсы. От переживаний ты непременно похудеешь без всякой диеты. Чтобы перетянуть супружника на свою сторону, необходимо хорошо выглядеть. Значит, ты пойдешь к парикмахеру, поменяешь прическу, цвет волос, сбегаешь в салон на процедуру с лицом, купишь новые наряды и действительно помолодеешь. К тому же изменивший муж очень полезен в домашнем хозяйстве. Он будет испытывать чувство вины перед женой и выполнять ее просьбы. Вполне вероятно, что удастся сохранить семью, не лишить детей отца. Вот и думай, что тебе выгоднее. Роза Михайловна посмотрела мне в глаза. Зачем такой длинный рассказ, спросите вы? Чтобы вы поняли, Агата не из тех женщин, кому ревность затмевает глаза. И вновь спрошу, зачем ей убивать Севу? «Хорошо спокойно рассуждать, когда дело тебя не затрагивает», — парировала я. Но потом в жизни разумного, хладнокровного человека случается невероятное, и он, забыв о том, как поучал других, чуть ли не теряет рассудок». Думаю, Агате было очень обидно. Она ведь вложила в брак со Всеволодом не только душу, но и деньги. А когда поняла, что супруг ей изменяет, завела интрижку с другим. Небось, хотела таким образом отомстить неверному, или решила почувствовать себя желанной женщиной. Однако незначительное приключение переросло в настоящее сильное чувство, и Агата подумала, зачем мне Всеволод? «И в чем проблема?» – перебила меня Роза Михайловна. «Дорогая Виола, вы автор детективных романов, часто общаетесь с полицией, сами участвуете в расследованиях, поэтому слово «убийство» не вызывает у вас ужаса, оно вам привычно. Но обычный человек, тем более женщина, никогда не станет решать насущные вопросы, лишая другого жизни». Я молча слушала гримершу. Хорошо, что она не знает, какое количество милых дам приспокойно пускает в ход яд, чтобы убрать из своей жизни свекровь, постылого супруга, родителей, детей мужа от первого брака или его любовниц. А ведь некоторым мешают даже их собственные отпрыски. Ох, недаром специалисты делят преступления на мужские и женские. И знаете, во многих случаях слабая половина человечества оказывается более жестокой, коварной, злопамятной, и изобретательный на ниве криминала, чем сильная. Мужчины хватаются за пистолет или бросаются на врага, размахивая кулаками. Они откровенны в своей ярости. А вот мы, милые блондинки и брюнетки... Но у Агаты не было любовника, и она бы никогда не убила Севу, перебила меня Роза Михайловна. «Вы давно не живете в одной квартире», — возразила я. «Или Агата приходила постоянно к вам в гости, делилась своими проблемами?» Кремерша одернула блузку. «Кашимова». Благодарный человек, она меня не забывала. Дарила вещи, вот эту кофточку, например. Зная, что бывшая квартирная хозяйка мало зарабатывает, она приносила мне кофе, чай, шоколадные конфеты. Нет, о личной жизни Агата никогда не рассказывала, но, поверьте, она прекрасный человек, совсем не убийца. Сообщите это Григорию Пономарёву. Понимаю, он хочет сделать карьеру, получить повышение, перебраться в Москву, поэтому уцепился за свой шанс и арестовал Агату. Надеяться, что дело получится громким, сбудутся его амбициозные планы. Но Гриша, как всегда, совершил глупость. Поэтому я сейчас с вами и беседую. Объясните дураку, что он снова попал пальцем в небо. В конце концов, выяснится, что за решетку попал невиновный человек. Только настоящий преступник успеет за это время замести следы и скрыться. Скорее всего, это дело рук маньяка, которого Пономарев поймать не может. Все так считают. Вот уж странное предложение, удивилась я. Наверное, вы знаете начальника местного отделения лучше, чем я, заезжий человек. Так отчего бы вам самой не обратиться к нему и не рассказать то, что сообщили мне?» Роза Михайловна поморщилась. «Ковалев невелик. Я не беру в расчет гигантский рынок, из-за которого к нам каждый день съезжаются толпы из всех окрестных мест, включая Москву. Базар превратил тихий Ковалев в цыганский табор. Здесь полно посторонних. Они работают на толкучке, живут неподалеку от нее и портят коренному населению жизнь. «Раньше, в дорыночные времена, мы не запирали двери, а... Роза Михайловна, перебила я ее. Будет лучше, если вы прямо объясните, почему сами не желаете идти к Григорию». Собеседница поправила нитку искусственного жемчуга, обвивавшего ее шею. Пономарев родился в неблагополучной семье. Зинка, его мать, алкоголичка и проститутка, обслуживала дальнобойщиков, сама не знала, кто отец мальчика. Слава богу, ее лишили родительских прав а парнишку определили в дет-дом, который находился неподалеку от Ковалева, в Муркина. Я там работала воспитателем, училась заочно в педвузе. Было мне первокурсницей вчерашней школьницей 17, когда Григорий в интернате появился. А ему 10 исполнилось. Вроде сейчас разница в возрасте у нас небольшая, но тогда оказалась гигантской. Мне приходилось Пономарева к порядку призывать. А как иначе? Мальчик категорически не желал подчиняться взрослым, грубил курил матерился учился на сплошные двойки хулиганил если бы не антонина внучка Анатолия, оказался бы гришка за решеткой все к тому шло девочка на него благотворно повлияла благодаря ей пономарев человеком стал он до сих пор то не в рот смотрит совета по каждому поводу спрашивает антонина и григорий на меня обиду затаили до сих пор сквозь зубы здороваются не понимают что я им добра желала когда наказывала но может когда по своему малолетству я Палку и перегибала, так не со зла, а из-за отсутствия педагогического опыта. Вы близкая подружка Тони, Григорий к вам стопроцентно прислушается. Агата не могла убить Севу. Я внимательно посмотрела на собеседницу. В отличие от вас, я считаю иначе. А утверждение Агата не могла убить Севу вполне убедительно звучит для подруг, но для следствия оно пустой звук. Гримерша резко вздернула подбородок. Хорошо, я расскажу вам всю правду. Сева был очень нужен Агате, она его купила.